Глава пятнадцатая, часть первая. Еще один анахронизм. Первая высадка на точке где-то на северном Плоскогорье прошла на нервах. Все чудилось, будто аборигены вот-вот валом повалят из ближайшего оврага. Причем не просто повалят, а непременно вытащат на боевую позицию защитника. самую страшную хрень калибра двенадцать миллиметров, но обошлось. На второй точке нервов было не в пример меньше, а на пятой, последней, боевая задача окончательно превратилась в прогулку на свежем воздухе. Ришат неспешно прохаживается недалеко от места посадки торнадо, привычная боевая операция под названием держать периметр. Иначе говоря, стеречь п я т а ч о к п у с т ы н и чтобы на него пробрались злобные аборигены. Точнее, периметр стерегут подчиненные. Как сержант отделения, командир отряда р е ш а т смотрит за всеми сразу и не за кем конкретно. Светиться лишний раз не зачем. Боевой устав рекомендует укрываться за местными предметами. р е ш а т в очередной раз присел за очередным местным предметом. невысоким валуном, округлой формы. Вокруг чистый, припорошенный красной пылью снег, п у с т ы н я ровная, как стол. Легкий ветерок, словно наждачная бумага, заглаживает и зашлифовывает все следы. Что не говори о воевать зимой гораздо приятней и комфортней. Под ногами хрустит легкий снежок и мерзлая земля. Они х л е п а ю т месиво из глины, песка и воды. Само по себе задание не представляет ничего сложного. Это не аборигенов в подземельях свалки гонять, чтобы им пусто было. Поверхность, она. р е ш а т с а м о довольно улыбнулся, внушает уверенность. п р и я т н о черт, побери, когда у тебя над головой патрулируют вертолеты. Еще выше н е б е с а б о раздя таи, она околопланетной орбите в полной боевой готовности висит фрегат Сван. Пусть старенький совсем, но однако до сих пор очень грозный боевой корабль. Его одного вполне достаточно, чтобы превратить кратер Финдос в радиоактивную пустыню, к о т о р ы й еще не одну сотню лет будет сиять по ночам ядовитым зеленым сиянием. Ришат поднялся на ноги. Сидеть долго на одном и том же месте тоже нельзя. Недалеко, в едва заметной щели, лежит гурман, рядовой Гуран. Белый припорошенный красным броник почти с л и в а е т с я с заснеженной пустыней. Ствол ЭМЭ электромагнитного автомата ЭММА импульс-2М ритмично поворачивается из стороны в сторону. Витус сержант, разрешите доложить. Рядовой гуран лихо вскочил на ноги. Ложись. р е ш а т присел на корточки. Рядовой послушно плюхнулся обратно в снег. Сколько раз вам объяснять, идиоты? Недовольно прошепел р е ш а т Во время исполнения боевого задания никаких, Витус сержант. На п л а ц у будешь к а б л у к к а м и щелкать, как в боевой обстановке требуется производить доклад. Ящер, все чисто. Гурман приподнялся на руках. Аборигенов не видно. Отлично. р е ш а т поднялся на ноги. г д е дальше. Через десяток метров р е ш а т оглянулся. Рядовой Гуран залез обратно в едва заметную щель и вновь бдит окрестности через прицел Эммы. а в т о м а т н а и з г о т о в к у к стрельбе. Ноги раздвинуты, спина прямая, ну прям как на практических занятиях по стрельбе. Для п л у н а т ы о й картины не хватает мордастых генералов на небольшой трибуне. Однако даже с десяти метров заметно, как гурман нервничает. Ох, как нервничает! Это его первый по-настоящему боевой вылет. Вот и вылезла в самый неподходящий момент. Витус сержант, разрешите доложить. Авиагруппа благополучно посетила четыре точки. Четыре сейсмодатчика благополучно успокоились в земле свалки. Как несложно догадаться, гурмана очень хочется, чтобы и пятое, оно же последнее приземление, прошло также тихо и спокойно, чтобы после с чистой совестью погрузиться в э х о три и отбыть в такой приятный и безопасный Нинград на заслуженный отдых. Новобранцы не обстрелянные. р е ш а т тихо вздохнул. Да, признаться, у самого нервы шалят. Нет, нет, да и с к а т и т с я по позвоночнику капелька холодного пота. Может быть, на том бугорке абориген со снайперской винтовкой засел. Пусть пороховая пуля калибром семь миллиметров убить не убьет, а вот повредить броник запросто. Свалка не мирем. Здесь шлем не с н и м е ши ь не вдохнешь полной грудью. Наполненная углекислотой атмосфера и собачий холод могут запросто завершить н а ч а т о е пороховой пулей. Однако р е ш а т улыбнулся. Страх только раззадоривает. С первыми же выстрелами страх уйдет, а ему на смену явится азарт и боевое о п ь я н е н и е Но Видать, не судьба, не иначе сегодня предстоит вернуться в Нинград с полным боекомплектом. Через десяток метров Ришат опустился на колено. Умная электроника Броника уловила напряжение глаз, на внутренней стороне забрала картинка внешнего мира тут же увеличилась. Без оптического или электронного бинокля Ришат принялся внимательно оглядывать окрестности. Ничего и никого здесь нет. р е ш а т расслабил глаза. Внешний мир тут же вернулся в привычные размеры: пустыня, валуны и припорошенный красной пылью снег. В глубине периметра возвышается торнадо. Реактивные движки гудят от еле сдерживаемого напряжения. Космический челнок готов в любой момент взреветь на полную мощность и рвануть в спасительную высоту. А п а р е л ь спускаемого модуля под брюхом торнадо откинуто. Недалеко за пределами растопленного снега урчит и вибрирует мобильная буровая установка. Со стороны буровая чем-то похожа на тяпу, боевой танк, почти такой же угловатый, приплюснутый перед и широкие гусеницы. Только вместо башни на корме невысокая ферма. За переплетением стальных полос равномерно вращается толстая труба. Стальной бур уверенно вгрызается в тело свалки. Паратехников в синих боргах суетятся возле скважины. Господи, и ради чего спрашивается было разводить секретность? р е ш а т презрительно усмехнулся. О том, чем именно занимаются мобильные буровые установки, уже сегодня вечером будет знать весь н и н г о р о д Да и аборигены быстро догадаются. Буровая установка едва заметно покачивается из стороны в сторону. Комья м ё р з л й земли сваливаются с бура наподобие конуса. Ещё немного и можно будет сворачиваться. В руках одного из техников блеснул цилиндр сейсмодатчика. Волна один вызывает гребень. Приём. В наушниках шлема раздался позывной штаба. Ришат непроизвольно вытянулся. Волна один на связи, прием. Отозвался Ришат. В точке 4 замечены партизаны. Приказ разделиться на две части. Эхо 5 без охранения не оставлять. Вернуться на точку 4 и уничтожить п а р т и з а н Эхо 1 и эхо 2 окажут вам помощь, как поняли прием. Вас понял. Разделиться, вернуться на точку четыре, партизану ничтожить. Прием. Выполняйте. Прием. Гребень, то есть штаб дивизии, отключился. Есть выполнять. По инерции ответил р е ш а т Наконец-то. р е ш а т вдохнул полной грудью. Самый первый боевой вылет не будет холостым. Повоевать с аборигенами придется, причем самым настоящим образом. Эх, р е ш а т развернулся на месте. Было бы здорово н а валиться на аборигенов всем отделением, всем скопом. Но приказ однозначен. Эхо пять, то есть космический челнок и мобильная буровая установка без прикрытия не оставлять. Василек, слышишь меня? р е ш а т переключился на канал связи с отделением. Василек на связи. Тут же отозвался Ефрейтор Вусин. Останешься стеречь их п я т ь когда э х опять будет в безопасности, присоединишься ко мне. Волна один со мной. Грузимся в Х3. Выполнять. Радости долгожданная встреча с аборигенами. Подбавили скорости. р е ш а т совсем не по уставу первым запрыгнул в Х3. Транспортный вертолет. Следом подтянулись солдаты первой половины отделения. Последними запрыгнули респы. С щелчком входного люка ускорение прижало к неудобному сиденью транспортный вертолет с ревом сорвался с места. Космический челнок и похожая на танк буровая установка остались внизу. Сбоку мелькнул э х 4 Транспортный вертолет Ефрейтора Вусина. Еще миг под брюхом э х 3 Потянулась п у с т ы н и северного плоскогорья. До точки номер четыре рукой подать, всего с д е с я т к километров. Расплюнуть, однако последний инструктаж не помешает. Слушать меня. р е ш а т повернулся к подчиненным. На точке номер четыре обнаружены аборигены. Их один и два зачистят место посадки. Однако все равно держите ухо востро. Не исключено, что место посадки заминировано. Муравьи выходят первыми и проверяют. Выпрыгиваем следом. Ступать только по камням и свежим воронкам. Повторяю, песке могут быть мины. Все поняли? Бойцы д р у ж н о к и внули в ответ. Вопросов не последовало. Прописные истины, если копнуть чуть глубже. о необходимости пускать вперед себя респов и ступать только по камням или свежим воронкам солдатам доходчиво объяснили еще в о д а у н с к о м пехотном училище только от волнения все наставления и уставы могут запросто вылететь из головы не обстрелянных новобранцев так уж устроен человек сколько н е г о н я й курсантов на полигонах в обстановке максимально приближенной к боевой Однако встреча с реальной обстановкой все равно вызывает шок. Волна один внимание. Раздался в шлеме голос пилота. Х один Х два уже работают. Двадцать секунд до высотки. Сквозь гул двигателей вертолета пробился грохот взрывов. Точно работают. Отделение п р и г о т о в и т с я Решат вытащил из зажима на спине верную Эмму. 10. Легкий шелест, люк отошел в сторону. Во внутрь ворвался ветер со снегом и красной пылью, аист завис в метре от земли. Первыми наружу выскочили респы. Пошли, пошли! Решат вскочил на ноги. Метровый прыжок отозвался легкой болью в ступнях. Решат мягко спружинил ногами. э х о три тут же свечой взмыл в небо. Расредоточиться, с смотреть под ноги, смотреть по сторонам. Решат запрыгнул на опрокинутый взрывом валун. Пехотинцы послушно разбежались и залегли кто где. Решат оглянулся. Место высадки похоже на итагу, естественный спутник родного мирема. Воронки от взрывов словно метеоритные кратеры громоздятся друг на друге. м р з л а я земля перемешана с пыльным снегом. Как и следовало ожидать, аборигены благополучно сделали ноги. Среди воронок ни одного трупа, хотя противник вряд ли успел уйти далеко. Боевые борги местных штуки хорошие, только тяжелые. Технологии свалки не позволяют приделать им даже самые простейшие сервоприводы, а с с о р о к к и л о г р а м м о в ы м рюкзаком на плечах далеко не убежишь. Волна один говорит Гребень, доложите обстановку, прием. Штаб в н и н г р а д е вышел на связь. Гребень, я Волна один. Тут же отозвался р е ш а т Мы в точке четыре. Противник не обнаружен, прием. Волна один приказ. Над головой с шумом прошел ястреб. Грохот мощных двигателей подобен бурному водопаду. Голос капитана Иншана потонул в оглушительном реве. Первые пять минут партизанский отряд уходил от погони на максимально возможной скорости, иначе говоря, драпал без оглядки. с к о р е ш н и к с командовал перейти на шаг. Чак тут же сбавил скорость. По плечам, спине и по всему телу разлилась прохлада, словно с р а з г о н у нырнул под холодный душ. Что поделаешь, автоматика Борга работает по принципу топора, то есть очень топорно. От тяжелой физической нагрузки организм быстро перегревается и начинает усиленно потеть, чтобы вместе с потом организм не потерял ч р е с ч у р много воды. Система охлаждения Борга начинает работать в усиленном режиме, только с заметным опозданием. По этой же причине, когда переходишь на шаг, когда выброс тепла резко снижается, все тело обдаёт холодом. Хотя с другой стороны, хорошая закалка. Мчаться без памяти на другой край кратера ф и н д о с не стоит. Как говорит ш н ы к пыль столбом из-под пяток обязательно выдаст труса. Самое время сделать петлю другую, на всякий случай запутать следы, сбросить с хвоста возможную погоню. Так и есть. ш н ы к вывел отряд из оврага на поверхность и свернул на запад. Чак по пластунски ползет следом за командиром. Пальцы загребают красный снег. Приклад гвоздя. волочиться по земле. В спину тупой пикой тычется рев вертолетов противника. Торнадо улетел, зато остальные бросились в погоню. Чак приподнял голову. Где-то на северо-востоке гремят взрывы. Вполне логично. Отряд успел убраться с места посадки космического челнока километра на три-четыре. Чак приподнялся еще выше на локтях. Над горизонтом поднимаются сутаны л взрывов. Руки и ноги сами по себе заработали еще энергичней. Расстояние вполне приличное. У отряда отличные шансы затеряться на просторах северного плоскогорья. А вот и очередное укрытие. Шник с протяжным шелестом съехал на животе в очередной овраг. Отделение быстро уходит прочь. Вместе с пройденными километрами наваливается усталость. Торопливая ходьба, да еще на нервах, вытягивает из тела массу сил. Ноги словно н а л и в а ю т с я свинцом, а каждый шаг отдает болью в ступнях. Наконец ш н ы к с командовал привал. Чак тут же повалился в снег, из горла вырвался протяжный стон. Маскировочная накидка, словно одеяло, натянута до самого подбородка. Борг, а боевой борг особенно тяжелая штука. Ученые дайзен два давно клянутся приделать к нему хотя бы простейший экзоскелет, хотя бы до пояса. Только не получается. У головастиков что-то там не срастается с искусственной мускулатурой. Блаженный отдых. Сладкая стома разливается по натруженным ногам и мягкой теплой волной опускается по спине. Проклятый свинец словно стекает с пяток и кончиков пальцев. Еще немного, ну хотя бы минут десять, и можно будет снова рвать когти хоть к большому и злому, где заканчивается пустыня северного плоскогорья, хоть еще дальше на юг до самого б а ц е л а Рев д в и г а т е л я вертолета, словно п е с к я в ы й будильник, разом выдернул из приятной расслабленности. Чак приподнялся на руках, ш н ы к уже на ногах и пинками вперемежку с жестами приказывает срочно бежать. Рев вертолета и страх придают бодрости не хуже чашечки кофе, не подгоняют не хуже хлыста надсмотрщика за рабами на плантациях. Партизанский отряд. Цепочкой вытянулся по дну оврага. Столько усилий и все напрасно. Грохот нарастает все сильнее и сильнее. Чак на миг оглянулся. Из завихрений воздуха снега и пыли, словно дракон из детских сказок и страшилок, наползает стальное чудовище. Охренеть! Удивленный возглас сам собой сорвался с губ. Чак. Сходу напоролся на друга. Шнык обернулся, да так и замер, с поднятой головой. В Спину врезался солдат народной армии, следом еще один и еще. Через пару мгновений отделение свалилось на дно оврага в большую кучу. Вместо ругани и т ы ч к о в под ребра солдаты с удивлением п я л я т с я настальное чудовище в вихре снега и красной пыли. Шнык очнулся самым первым и судорожно отполз на к а р а ч к а х Взмах рук, молчаливый приказ рассредоточиться и залечь. Чак торопливо скинул с груди чи ь то ноги. Скорей, скорей в сторону. Солдаты, словно тараканы при ярком свете кухонной лампы, расползлись кто куда. В шлеме тревожно запикал детектор радиоизлучения. Поздняк метаться. Чак судорожно закутался в маскировочную накидку. Теперь остается только одно: залечь и молить великого Создателя обратить внимание на творение свое. Страх холодным обручем сжимает горло, колени подгибаются. Так хочется вжаться в родную планету, закопаться в нее как можно глубже, как можно надежней, но... Проклятое любопытство поднимается из груди жгучей волной. Рев д в и г а т е л я вертолета, но ну никак не похож на привычный грохот космических челноков или реактивных дроздов. Пальцы трясутся, холодный пот капельками скатывается по п е р е к лба. Чак чуть-чуть совсем приподнял край м а с к и р о в о ч н о й накидки. Не может быть. Перед глазами словно ожили и воплотились в реальность кадры кинохроники о далекой последней мировой войне на старичке Мереме. На а в р а г с разворота заходит самый настоящий винтовой вертолет. Даже без бинокля можно легко разглядеть обтекаемый корпус, по бокам короткие крылья подвески и самую настоящую кабину пилотов с прозрачными стеклами. Больше всего поражает огромный винт, даже два винта. Два винта вращаются над кабиной двумя призрачными дисками. Два потока воздуха устремляются вниз, ударяются о землю и растекаются в стороны воздушными цунами снега и красной пыли. Удивление вытеснило страх. Надо врагом з а в и с самый настоящий анахронизм. Однако страх вновь подступил к горлу холодным обручем. Из подкоротких крыльев подвесок вылетели черные стрелы, точнее пара дымных следов, в о т к н у л и с ь в дно аврага. Яркие вспышки резанули по глазам, земля толкнула в спину, по ушам ударил спаренный взрыв. Первым же залпом боевой вертолет накрыл то самое место, где буквально минуту назад. Партизанский отряд расположился было на отдых. Но убийственный анахронизм движется дальше и дальше. Черные стрелы и взрывы гигантским плугом перепахивают дно оврага. Мёрзлая земля и снег волнами бросаются на стены оврага. Ужас. Чак сжался в комок. Так хочется укрыться маскировочной накидкой с головой. Как когда-то в далеком детстве одеялом, но правая рука замерла с приподнятым краем маскировочной накидки. Из снега впереди поднялась пара фигур. У двоих солдат не выдержали нервы, сработал самый древний инстинкт самосохранения: беги! Автоматы полетели в одну сторону, разгрузки с боеприпасами в другую. Беглецы проскочили мимо по дну оврага прочь, прочь от ужасного вертолета. с а м и т о г о не подозревая, паникеры спасли отряд. Вертолет дернул с я в с е м корпусом вперед, закругленный нос задрался чуть выше. Черные стрелы прочертили воздух над головой. Чак машинально перевернулся на другой бок. Беглецы исчезли за султанами с д в о е н н о г о взрыва. Ударная волна едва не содрала маскировочную накидку. Мёрзлая земля опала, пыль и снег поднялись выше. Дальше по оврагу никого нет. Позорная гибель товарищей по отряду помогла стряхнуть нервное оцепенение. Чак перевернулся обратно лицом к вертолету. Могучий поток воздуха треплет и пытается сдернуть маскировочную накидку. Но и к лучшему. Руки сами вытащили и з з а спины электромагнитное ружье. Наглость наказуема. Пальцы дрожат, прицел прыгает перед глазами, да еще ветер прямо в лицо. Однако долгая до т о ш н о т ы тренировка принесла плоды. Словно на автопилоте Чак сдвинул рычажок предохранителя и прильнул к оптическому прицелу. Кабина вертолета словно прыгнула навстречу. Через оптику боевая машина как на ладони, в деталях и подробностях. На пилотах точно такие же десантные бронескафандры, что и на космических пехотинцах. Забрала отсвечивать темным. Лиц не видно. Перекрестие прицела сместилось на правого пилота. Чак тут же спустил курок. Все пять крупнокалиберных пуль ушли с громкими щелчками. Стальные м и н и с н а р я д ы с треском пробили звуковой барьер. От борта вертолета посыпались искры. Но одна пуля почти достигла цели. В лобовом стекле почти напротив головы пилота расцвела аккуратная дырочка в о р е о л е мелких трещин. Пилот испуганно дернулся всем телом. Вертолет тут же опасно завалился на бок. Чак оторвался от прицела. Всем хорош гвоздь, но уж больно мал его магазин. Зато следом в бок вертолет откнулся дымный след. Проклятие! Чак машинально вогнал в ствольную коробку полный магазин и протработал на пять с плюсом. Бок вертолета окутался лазерными импульсами. реактивная граната расцвела огненным цветком в паре метрах от кабины пилотов. Чак повернул голову. У противоположного склона ш н ы к отбросил в сторону пустой контейнер из-под шурупа. За спиной друга красноватый снег окрасился серыми лепестками противо массы. Пилот не стал дергать судьбу за усы. огненный всплеск реактивной гранаты охладил азарт охоты на людей. вертолет резко ушел в сторону и пропал из виду. Чак машинально заткнул оптический прицел крышками. Между тем ш н ы к вскочил на ноги и принялся поднимать солдат. Командир отделения п и н к а м е р с шевелил подчиненных. Чак вовремя поднялся на ноги сам. Энергичными жестами ш н ы к приказал сматываться. Вновь изнуряющий рывок. Из-под пяток в прямом смысле вылетает мелкий мелкий снег. Подгонять никого не нужно. Пережитый ужас ушел в ноги и прибавил скорости. Однако уже через пять минут ш н ы к приказал перейти на быстрый шаг. Чак перевел дух. Тело вновь обдало холодом. Впереди вновь утомительный уход от погони, зато появилась возможность осмыслить ситуацию. Из головы упорно не идет та странная боевая машина — винтовой вертолет. Метрополия возродила а н а х р о н и з м времен последней мировой войны. Иначе говоря, прилежно выучила горький урок позорного поражения пять стандартных лет тому назад. пусть винтовой вертолет во многом уступает реактивному и годится лишь для плотных слоев атмосферы, а в космическом вакууме вообще бесполезен. Зато для Дайзен-2 самое то: дешев в изготовлении, прост в эксплуатации. В этом плане винтовой вертолет намного переплюнул реактивный дрозд. Как н и печально осознавать, для космических пехотинцев партизаны Неравный, неполноценный противник. а Раз так, то зачем платить больше? Не иначе пережитый ужас освежил память. Чак тряхнул головой. На ум само пришло название той самой х р е н и что черными стрелами вылетело из под коротких крыльев подвесок и убило двух п а н и к е р о в Нурсы. Неуправляемые реактивные снаряды. Еще один анахронизм времен последней мировой войны. Никакой в ы с о к о т о ч н о й и высоко дорогой электроники. п о р о в о й реактивный двигатель и кусок взрывчатки с ударным взрывателем. Черт побери! Чак едва не взвыл от досады. Против партизан самое то дешево и сердито. Только, только Чак вслед за шныком полез на склон оврага. Почему вертолет буквально первым же залпом накрыл то самое место, где незадолго до этого отряд расположился на отдых? Это не может быть простым совпадением. Если бы ш н ы к чуть раньше не увел бы отряд чуть дальше, то по спине скатилась холодная капля пота, хотя система охлаждения Борга уже перестроилась на быстрый шаг. то весь весь без исключения отряд остался бы там, но всегда вертолет стрелял в слепую, ни пилот, ни радар не могли заметить солдат народной армии, абсолютно точно не могли. тогда Чак покосился на края врага. что же произошло? уход от н а с е д а ю щ е г о противника утомляет еще больше. Чем кросс по пересеченной местности с полной выкладкой, гул вертолетов над головой, л о ж и т с я лишними килограммами на плечи, партизанский отряд то торопливо шагает по дну оврага, то переползает по открытой местности в соседний. ш н ы к уверенно ведет отделение и неуверенно петляет по местности, словно заяц в лесу, на хвосте у которого заливаются очень громким лаем. парочка очень злых п с о в очередной спуск прямо на животе. Чак с трудом поднял с я н а н о г и Товарищи по отряду словно живые мертвецы из дешевого ужастика. Усталость и нервное напряжение чугунными цепями окутывают ноги. ш н ы к д о т р о н у л с я до запястья, н в режиме радиомолчания. Точно. Чак треснул сам себя кулаком по лбу. Связь тут же оборвалась. И как только сам не догадался, никакой мистики или чудес техники, всего лишь старая добрая к о н т р п а р т и з а н с к а я тактика. ш н ы к вновь прижал левое запястье в режиме радиомолчания. Машинально отозвался Чак, но ш н ы к уже отошел в сторону. Последний солдат Народной армии скрылся за изгибом оврага. Чак с ботинком, с новым напарником-новобранцем, залег за небольшим выступом. Отдых, долгожданный отдых. Натруженные ноги и спина приятно гудят. Пусть б о е в у ю задачу никто не отменял. За то тело восприняло вынужденную неподвижность как долгожданный отдых. Чак устроился поудобней. Еще бы перевернуться на спину и закрыть глаза. О, полный улет! Веки сами собой налились тяжестью. Гравитация д а й з е н 2 нагнула голову. Только шальная мысль стрельнула в темечко. Чак аж вздрогнул от неожиданности. Не иначе долгий бег через пустыню и за врага в о в р а г отбил способность мыслить логически. Это же если разобраться, ш н ы к еще друг называется. Пожертвовал ими ботинкам, чтобы спасти отряд. У засадной группы коленки словно погрузились в теплую слабость. Практически нет шансов на спасение. Космические пехотинцы будут преследовать тех, кто перед ними, кто оказал сопротивление. Вот что значит вторая часть приказа: увести в сторону. Жестокая логика войны в полной красе. Пожертвовать малым, дабы спасти больше. Противно до колик в животе. Противно осознавать себя расходным материалом. Как тогда двадцать три местных года тому назад, когда его и Шныка, а также еще троих солдат, послали в Изумрудную долину на поиски главного базового лагеря противника, полковник Курдан не счел нужным информировать пушечное мясо, сколько разведгрупп он уже отправил в Изумрудную долину и почему ни одна из них не вернулась. Как ни странно. Давние воспоминания о Рейде в изумрудную долину прибавило сил. Чак невольно улыбнулся. Мы еще п о б о д а е м с я Тыльной стороной ладони Чак дотронулся до руки напарника. Гляди оба. Хорошо. Напарник нервно х и в н у л Голос Ботинка дрожит от напряжения, не иначе и до молодого напарника вчерашнего шахтера. Рабочего или фермера дошло ближайшее будущее их маленькой засадной группы. Будущее наступило быстро. Не прошло и трех минут, как Чак едва не в з в ы л от досады. ш н ы к прав, их п о с у т За партизанским отрядом буквально след вслед идут космические пехотинцы. Сквозь оптический прицел отлично видно, как из-за поворота оврага показалась овальная башка муравья, роботизированные системы поддержки пехоты, чуть п о у д а л ь скользят сгорбленные фигуры космических пехотинцев, броневые скафандры к а м у ф л и р о в а н н по высшему разряду, неровные красные пятна на бело-сером фоне, лишь только по настороженным шагам. Нервным жестом можно заметить солдат противника. Стандартная контрпартизанская тактика, чудовищная в своем цинизме и технологическом превосходстве. Отделение космических пехотинцев или Чак поводил прицелом из стороны в сторону. н а ж е половина отделения идет за партизанским отрядом след вслед, но само в бой не ввязывается. Вместо прямой и честной перестрелки космические пехотинцы наводят на партизан штурмовые вертолеты. т а в и н т о крылая машина, анхронизм а времен последней мировой войны, не пуляла нурсами наугад, нет. У пилота вертолета на тактическом экране рядом со штурвалом управления были точные координаты. К горлу подкатил горький ком. Чак нервно сглотнул. Еще одно подтверждение печальной истины. На этот раз Метрополия взялась всерьез за маленькую колонию. Ничего подобного двадцать три местных года назад не было. Ты что сдурел? Чак резко прижал автомат напарника к земле. Указательный палец ботинка дрожит на спусковом крючке надежды порохового автомата. Напарник едва, едва не открыл стрельбу. б з д и т молодой. Ох, как б з д и т Не стреляй. Чагда тронулся тыльной стороной ладони до руки напарника. Пока я не начну, если хочешь остаться в живых. Спокойный тон подействовал на молодого напарника, словно стакан теплого молока на простуженного. Ботинок молча убрал палец со спускового крючка. Трудно, чертовски трудно сохранить хладнокровие, когда на тебя п р е т половина отделения космических пехотинцев. У молодого солдата было предостаточно случаев оценить на собственной шкуре огневую мощь солдат Метрополии. И прости, господи, РСПП. Подушечка указательного пальца ноет и чешется. От жгучего желания надавить на спусковой крючок гвоздя. Тем более в перекрестии оптического прицела уставилась точно в рослую фигуру космического пехотинца. п р о т и в н и к так близко, что на его левой стороне груди можно разглядеть даже его звание — две полоски на вертикальном погоне — младший сержант. Чак натужно засопел. Ух. Как было бы здорово пульнуть точно в голову сержанта! Пятнадцатимиллиметровая пуля да еще в з о б р а л а шлема в самое уязвимое место броника, с гарантией вынесла бы его мозги на красный снег дай зен-2. Указательный палец мягко опустился на спусковой крючок гвоздя, но нельзя. Чак сдвинул прицел в сторону. В черное перекрестие п р и ц е л о всплыл в передний сегмент муравья. Как ни крути, АРС ПП гораздо опасней простых пехотинцев. По этой же причине респоприоритетная цель для крупнокалиберных пуль гвоздя. Страх ушел, осталось спокойное, сосредоточенное внимание. Как на учениях чах плавно нажал на курок, а потом еще и еще раз. Грохот выстрелов разорвал хрупкую тишину. Попал. Восторг разом заполнил душу и радостным криком выплеснулся наружу. Первая же пуля в о т к н у л а с ь респу точно в голову. Механическая гадина дернулась в сторону. Вторая, третья ударились в передний подвижный сегмент. Респ завалился на левый бок. Добить срочно, добить! Указательный палец вновь надавил на спусковой крючок. Две последние пятнадцатимиллиметровые пули окончательно распотрошили передний подвижный сегмент. Стальная гадина последний раз дернулась всеми восьмью лапами и замерла навсегда. Электромагнитное ружье-гвоздь создали специально для борьбы с респами. И про муравья почти с гарантией сбивает одиночную реактивную гранату. Лишь дуплет, стрельба из двух шурупов разом, имеет с е р ь е з н ы й ш а н с достать респа. Ничем иным с гарантией поразить муравья на дистанции больше сотни метров было нельзя. Ну разве что крупнокалиберным пулеметом. Только защитник слишком тяжелый. С ним по оврагам и камням северного плоскогорья много не набегаешь. Чак оторвался от оптического прицела, срочно сменить магазин. А ботинок молодец, не стреляет. При первых же выстрелах пехотинцы рассыпались по оврагу и залегли. Второй респ. Чак вновь прильнул к прицелу, тоже успел спрятаться, хотя улыбка растянула губы. А это чья задница?